Приглашенным из другого города режиссёром, если они здесь что-нибудь ставят, или таким вот неудалым автором, как я, которые каждый день ходят на репетиции и постоянно исправляют текст пьесы. Моя квартира на самом верху вот по этой лестнице и найдете: Приходите, я вас угощу кофе, дам пепельницу и создам всяческие условия для полноценного отдыха такой... Красивой элегантной женщины. Он весело рассмеялся, и Насте показалось, что молодой автор с ней заигрывает. Зачем? Он что, слепой? Не видит, сколько ей лет? Мимо них проходили артисты, выходящие из репетиционного зала. Настя видела их краем глаза и отмечала, что пару-тройку лиц она совершенно точно видела по телевизору. Пробежал по мреж Федотов с толстой папкой в руках, притормозил возле Антона, спросил, нужен ли он, а то он уже освободился и весь к их услугам. Услышав, что сыщиком нужен дудник, развернулся и снова скрылся за дверью. «Побежал предупредить», — отметила про себя Настя, — «и чего он так суетится?» А рыльцев в пуху, что ли, или действительно изо всех сил старается быть полезным. Кстати, продолжал Лисогоров, если вас смущает визит в холостяцкое жилище молодого неженатого журналиста, приглашаю вас выпить кофе в артистическом буфете. Будьте моими гостями. Гости во множественном числе означали, что приглашает Артем Лисогоров вроде бы обоих сыщиков, Но смотрит он при этом почему-то только на Настю, и ей это ужасно не понравилось. «Мы...» — она сделала акцент на этом слове. «Непременно воспользуемся вашей любезностью, но в другой раз. Сейчас нам нужно переговорить с Семеном Борисовичем». «А он еще в зале!» — лисагоров махнул рукой в сторону двери, из которой вышел. «Так не забудьте о моем приглашении!» И снова остановил на Насте веселый, одновременно проникновенный взгляд. Репетиционный зал оказался похожим на просторную аудиторию, столи в которой расставили вдоль стены, а столы разместили, как Бог на душу положит. Один стоял вдоль стены, и за ним сидел, склонившись над каким-то текстом «мужчина» во внешности которого Настя разглядела только длинные, забранные в хвост, густые темные волосы. Остальные столы в живописном беспорядке стояли посреди зала. «Кажется, это называется выгородкой», — подумала Настя. «Вроде бы именно так мне в свое время объяснял Гриневич». Помреж Федотов стоял рядом сидящим за столом мужчиной и что-то тихо говорил ему. Мужчина, если и слушал его, то головы не поднимал. Вероятно, это и был режиссер Семен Дудник. — Мы можем поговорить с вами? — вежливо спросил Антон. Дудник поднял голову и недовольно посмотрел на Сташиса. — О чем? — Я ничего не знаю. При этих словах Федотов почему-то присел за тот же стол, за которым сидел Дудник и вопросительно возрился на Настю и Антона, всем своим видом выражая готовность помочь в беседе. — Мы бы хотели поговорить с вами наедине, — настойчиво произнесла Настя. — Это не займет много времени. Вообще-то она сильно сомневалась в том, что беседа закончится быстро, вопросов у них было много, но тут все зависело от развернутости ответов. Директор Бережной рассказывал охотно, Федотов вообще отличался многословием, Малаченко проявлял сдержанность, хотя и не во всем. А вот как поведет себя Семен Борисович Дудник? «Помилуйте, я что, мешаю?» В голосе помреже Федотова прозвучала неприкрытая обида. — Ладно, Саша, иди, — бросил Дудник. — Я вас слушаю. Федотов с явной неохотой покинул репетиционный зал. Дудник оторвался, наконец, от своих текстов и заметок, повернулся к гостям и откинулся на спинку стула, положив ногу на ногу. Вопросы были стандартными. Что он думает по поводу покушения на художественного руководителя? Не знает ли, были ли у Богомолова враги или конфликты с кем-нибудь, кто мог быть заинтересован в его устранении? Ничего нового сыщики не услышали. Дудник практически дословно повторил все то, что им уже рассказывал директор, а также помрешь и завлит. То есть конфликтов в театре полно но они такие мелкие, из-за которых никто никого убивать не станет. И в устранении Льва Алексеевича никто не мог быть заинтересован. Ну и, конечно же, Семен Борисович сокрушался по поводу несчастья с Богомоловым и выражал глубокое сочувствие и худруку, и его жене. Настя решила несколько сменить направление беседы. «Скажите, Семен Борисович, «Как вы считаете, что будет с театром, если Богомолов не вернется к работе?» «Мне даже не хочется об этом думать», — тяжело вздохнул Дудник. «Это будет ужасно, если Лев Алексеевич не вернется к нам». «Почему?» «Потому что у нас с ним были огромные планы. Он хотел, чтобы я поставил одну из комедий «Рея Куни». Он сейчас очень модный автор, на него публика пойдет, и еще собирался поручить мне постановку Вампилова и Калиды. — И что вам может помешать подготовить эти спектакли без Богомолова? — спросил Антон. — Ведь не он же собирался ставить, а вы. — Как вы не понимаете! — в голосе Дудника зазвучала досада под Льва идут хорошие дотации, замминистра культуры, его близкий друг. И Богомолова всячески поддерживают наверху. А если его не будет, то вместо него придет другой худрук, и денег уже могут не дать. На что тогда я буду ставить? Конечно, нам всем может повести если новый худрук окажется креатурой Минкульта или Департамента культуры. А если нет? Тогда все наши с Богомоловым планы рухнут. А что новый худруг непременно будет прислан сверху? Настя решила воспользоваться обрывочными знаниями, почерпнутыми из разговоров с Гришей Гриневичем. Насколько я знаю, это не обязательно. Художественного руководителя может выбрать труппа. «Может», — неохотно согласился Дудник. Настя бросила взгляд на Сташиса, глаза у того снова стали стеклянными. «Не слушает», — с усмешкой подумала она, «наблюдает наблюдатель-самоучка. Интересно будет узнать, что он высмотрел». «А может так случится, что труппа выберет вас?» — задала она коварный вопрос. Он произвел на Семена Борисовича Странные впечатления. Режиссер побледнел, потом резко залился краской и с негодованием воскликнул. Вы что? Вы меня подозреваете в покушении на Льва Алексеевича? Да вы с ума сошли. Зачем мне быть худруком? Это же огромная ответственность, которая мне абсолютно не нужна. У меня и так все в полном порядке. Я полностью реализуюсь творчески, много ставлю. У нас с Богомоловым были огромные планы, и в другие театры меня постоянно приглашают. А если я стану худруком, мне придется заниматься совершенно другими вещами. Нет, нет и нет!» Он перевел дух и уже спокойнее добавил. До меня труппа и не выберет». «Почему вы так думаете? У вас плохие отношения с творческим коллективом?» «Хм, отношения у меня отличные», — усмехнулся Дудник. «Я люблю актеров, актеры любят меня, и с художниками у меня полное взаимопонимание. Но я, видите ли, слишком молод для такого положения, какое занимает Лев Алексеевич. Таких молодых режиссеров не выбирают и не назначают. Ну, разве что в совсем молодых, авангардных театральных коллективах». А у нас театр старый, с традициями, с биографией, так что мне в любом случае пос худрука не светит, да мне и не нужно. Я прекрасно живу и ставлю все, что мне захочется. После разговора с дудником Настя потащила Антона на служебную лестницу искать место для курения.